Территория Ордена. Дорога между базами Европа и Россия. Среда, 12.03.21. 9.41. «Правду говорил Димитриоз. Истинную правду. Бюрократии в новой земле много меньше, чем за ленточкой. В нынешнем эпизоде обошлись вообще без нее. Минут 10 потратили на нас. Ваши айди чистые. Как здесь оказались новопоселенцы?» Полтора часа, как с базы Латинская Америка. Едем в Порто-Франко. Спасибо за сотрудничество. Чуть больше на опрос свидетелей. Серечь семейства Шакуровых, владельцев Гелендвагена, крокодиловой раскраски. Тут мне пришлось немного посодействовать с переводом, поскольку английского они почти не знали. А среди орденцев не нашлось ни франка, ни русскоговорящих. Дорожный гопстоп бандитами, оказывается, был проведен не просто так, а с изрядной выдумкой. На выкрашенном в уставную песчанку Лэнди имелись легкосъемные наклейки, в точности под служебную орденскую символику, то бишь на белом фоне черная пирамида с глазом. Причем двое бандитов, тормознувших машину Шакуровых, были одеты в орденский шоколадный камуфляж и изображали регулировщиков. Ну какому новопоселенцу придет в голову, что в новой земле, конечно, есть патрульная служба, но занимается она совсем не тем же, что отечественные ППСники. Да и ездить не на 110-х дефендерах, а на «Хамве». Но ну а дальше уже и ствол в зубы, и снайпер из зарослей отработал. Разобравшись с общим раскладом, командующий патрульным отделением, штабсержант Новак, отделил мух от котлет и в короткой речи объявил нам четверым благодарность от лица ордена вообще и патрульных сил в частности. Мимоходом, пожалев, что обратней в погонах не удалось взять живьем, а то патрульные ему устроили недолгий но очень, очень насыщенный семинар на тему пытки и казни народов мира. Чтоб, как на дикозападном фронтире, бандиты шли на дело, честно замотав морды платком, а не нацепив для маскировки шерифскую звезду. Пояснение. Штаб-сержант, став-сержант, унтер-офицерский чин в натовских армиях, командир отделения, то есть аналог нашего сержанта. благодарности устной присовокупили две вещественные, а именно... Все трофеи, взятые с лиц, улеченных в дорожном разбое, и по тысячи премиальных ЭКЮ за каждую истребленную нами голову. Свежеобожранный местным гиенодонтом труп бандитки, обнаруженный в полусотни метров от дороги, могли и не зачесть. Ведь формально прикончили ее не наши пули. Однако штаб-сержант решил не экономить орденские средства, раз уж в деле обнаружились такие вот оборотни в погонах. А мы... Геройски с ними разобрались, да еще и гражданских спасли. Премию, обещал Новак, перечислят на счет в банке ордена, как только патруль вернется с отчетом на базу. Там же проверят личности бандитов. И если вдруг за кого из этих личностей на цивилизованных территориях назначена дополнительная награда, всю награду присовокупят к общей сумме. Короче, езжайте себе в франко, а завтра загляните в банк и получите приятное известие. Список трофеев сверхъестественными размерами не поражает, но смотрится весьма приятственно. Первая и наверняка самое ценное Land Rover Defender 110 в рейдовом исполнении. Оборотнические наклейки ребята Новака уже ободрали. Тачка заслуженная и во вполне приличном состоянии. У Руиса и Берта, когда осматривали ее, аж глаза блестели. Плюс оружие со снарягой. Ухоженный АК-5 с ЛЦУ коллиматором и еще какими-то спецприблудами. Автомат почему-то лежал в кузове ленда в оружейной сумке вместе с шестью магазинами, тремя гранатами Ф-1 и несколькими картонными пачками натовской «семерки», «пятерки» и пистолетной «девятки». Рабочий потертости фал с укороченным стволом и складным прикладом. Десантный вариант. Длинная М-14 с ложей, из украшенной самопальной резьбой. Заляпанный кровью огрызок Кар-15. Берт его обозвал Команда. Почти новенький Глок-17. Поношенный М1911А1 и такой же поношенный Таурус-92. Пара ножей, модный Каббар с фосфатированно-черным клинком и древний-древний НР-43. -древний Бинокль с незнакомой мне лейбой Селистрон. Плюс комплект радиосвязи от фирмы Мидленд. 2 плюс 1 Сиби, как выразился сай Что сие значит, понятия не имею. Но там имеются две коробочки ходиболтаек типа одолженного нам с Руисом Айкома. И к ним упакованная ранцем переносная рация, какую нормальные люди ставят на автотранспорт. Пояснение. Си-Би. Ситизенс Бэнд. Радио. Гражданская радиосвязь и соответствующего класса кратковолновые радиостанции. Носимые или возимые. Изначально коробочек было три. Но третье, поймав пулю калибра 7.62, не годится даже на запчасти. Плюс россыпь разноформатных патронов из карманов и патронташей покойных. Плюс наличность из тех же карманов. ID-карты клиентов патрульные прибрали для отчета, а деньги считались нашими. Суммарно 520 ЭКЮ. Тоже неплохо. Отстирывать и зашивать бандитские разгрузки желания как-то не возникло. Посему их трупов никто не снимал. Еще пара пустых оружейных сумок в точности как та, что нам подарили в Орденском арсенале. Только пятнистой мышастой расцветки и состояние поюзаннее. Одну точно приватизируем, чтобы у нас с Руисом каждый личный комплект вооружения обитал в отдельном бауле. А то и сразу две. Пусть будет запасная, мало ли какая случится оказия. Два автоматика МП-5А2. Пояснение. Многие пистолеты-пулеметы... Особенно карабинные компоновки по-русски для благозвучности именуют автоматами, что не очень верно с конструкторской точки зрения. Зато полностью соответствует исторической традиции. Хайпаур и ТТ, а также пухлые от наличности Барсетка оказались отобранными у Шакуровых. Каковое добро сразу вернули хозяевам. Лично мне чужого не надо. Захотят позже спасенные свою благодарность выразить, примем и стесняться не будем. Не захотят? Тоже запомним. Съезжайте. Однако имеются некоторые трудности. Во-первых, у Сая и Берта джип лишился не только лобового стекла. Пули там и внутри повредили что-то важное. Руиз заглянул, протяжно свистнул и сказал, что в поле такое ремонту не подлежит. Нужна хорошая мастерская, мешок запчастей и много времени. Бандитский ленд, разумеется, на ходу. И прицеп, равно как и сложенную в кузов горку трофеев, тянет без труда. Но и бросать Беркута неохота, раз машина подлежит восстановлению. А во-вторых, есть Шакуровы, глава семьи Геннадий Викторович, супруга Надежда Антоновна и дочка Полина. Петровича, водителя и друга семьи, налетчики убили. А самого Шакурова ботинками и прикладами отделали так, что самостоятельно ходить ему ближайшие несколько дней не светит. А уж машину водите подавно». Супруга и дочь пострадали меньше, но обе прекрасно понимают, что это лишь за недостатком времени у банды. Поэтому сейчас на отходнике их капитально трясет. И сесть за руль ни та, ни другая никак не могут, даже если и умеют. Шакурову патрульный санитар посоветовал при первой возможности показаться хорошему врачу, как бы там еще внутри чего не отбили. В общем, Руиз как лучший водитель категории С садится в Гелленд которому на жесткой сцепке сзади закрепляем подбитый беркут. Я кручу баранку его джипа, а всю троицу Шакуровых заталкиваем в трейлер на кровать, вручив в порядке лекарства для нервов пару бутылок коньяка из их собственного бара. Трейлер проверили. Отстрел пережит успешно. Только незакрепленные железки в инструментальном шкафу высыпались из ящика. Мелочь. Но Асай и Берт в Дефендере с прицепом работают в роли передового дозора рано у Сая вышла пустяковой, бок отцарапала. Он больше переживает насчет попорченного костюма. С темы катим дальше, помахав руками подчиненным штаб-сержанта Новака. Говорит Влад, как добычу делить будем? Поровну, по-братски или по справедливости? Овер. Отжимаю я тангенту ходиболтайки. Над дорогой и чуть в стороне, навстречу нам вальяжно пролетает птица цвета ультрамарин. В смысле выкрашенный в радикально синий колер легкомоторный аэропланчик вроде кукурузника. Хрен его знает какой именно марки. Не разбираюсь. Берт в канале. Вообще принято боссу выделять две доли. Остальное поровну. Но это если налом. А его тут всего ничего овер. Говорит Руиз. Вступает на парник Рация в геленде имелась. Сай быстро разобрался с настройкой и поставил там тот же общий второй канал. Есть предложение. В Порто-Франко оценить в местной оружейке всю добычу, а в автосервисе Лэнд. Там же, кстати, и Беркута почините. Потом решим, кто какие трофеи себе оставляет, и уже на этом общую сумму и выведем. Годится? Овер. Роджер, аут. Пояснение. Роджер, вас понял. Аут. Конец связи. Радио Арго.